Глава шестнадцатая. Лоботомия. Часть первая. Было 9 часов 12 минут утра. Досмотровая партия не появлялась. МакКентайр прибывал на борту универсума и смотрел в прямом эфире презентацию Чипа Асгард. И так он не ошибся. Щуро не отступился от своего плана, механизм запущен в действие, и обратного пути у ВИН просто нет. Следовательно, операция лоботомия состоится. Жаль, что не идут таможенники. Интерпол так готовился к встрече. Голоса таможенников были бы сразу же записаны и подвергнуты цифровой обработке. Потом досмотровую партию оглушили бы ультразвуковыми стаммерами и оставили отдыхать в специально припасенном для такого случая контейнере. А синтезированный компьютерами голос начальника таможенной партии Сообщил бы начальству, пока всё в порядке. Но в машине, дескать, на борту очень много, и поэтому необходимо продолжать досмотр ещё часика полтора-два. 9 часов 18 минут утра. Всё, ждать больше ничего. Лаботомия, сказал Макентайр. Его услышали все: пилоты, команда с агентами Интерпола и кураторы Аргуса-18 в альпийском центре. Все задействованные в операции Лаботомия, и не только они. Самолет «Универсум» РФ-0779 сейчас находился в ремонтном ангаре авиабазы «Шпанг-Далем», Германия, и никакого отношения к тому летательному аппарату, который стоял на взлетно-посадочной полосе «Шелеметьево-2», не имел. Если ПБС типа «С-3» и «Бок» существовали в количестве восьми штук, то самолет, доставивший «Мак-Интайро» и его бригады в Москву, был построен «Универсум». в единственном экземпляре. Он был разработан исключительно для проведения совершенно секретной и абсолютно противозаконной операции в глубоком тылу противника под благовидным коммерческим прикрытием. Первоначально его собирались использовать в Корее. Пусанские манёвры 2046 года. Потом в Иране операция Eclipse 2049 года. Но основным источником угрозы для мирового сообщества, в которой уже раз была признана Россия, и самолёт решили сэкономить для дел поважнее разгрома ядерных складов, сравнительно с горчивых азиатов. Самолёт назывался Пандора. Внешне он был действительно неотличим от Универсума. На этом сходство заканчивалось. Когда прозвучала команда Лоботомея, на нижней палубе Пандоры был активирован генератор защитно-маскировочного поля, аналогичный тому, какой использовался в главном корпусе компании ВИН, но более совершенный. Клерк Юра Александрович уныло смотрел в окно, потягивая холодный кофе. Не успел он сделать последний глоток, как на месте универсума возникла непроглядная пустота. О-о-о-о-о! Больше никаких мыслей по этому поводу у него не возникло. Привет из солнечного Кабула. Одновременно с активацией защитного поля контейнеры рассыпались в труху под воздействием молекулярных детонаторов и обнажили своё великолепное содержимое: 7 кусачих девочек Наваха со сложенными за спиной лопастями, 14 пилотов, жрущих бабл-гам, и 80 командас Стенли Мердика. Прекрасны были стелс вертолёты Наваха. длинные рыбины с острыми мордами, раскрашенные так, что классикам французского импрессионизма осталось бы только возрыдать от бессилия. В руках у всех присутствующих, как по команде, оказались крохотные стаканчики с эмблемой ООН на бокалах. Внутриности Пандоры взревели оглушительным чирсом. Саке разлилось по телам, бодрящее теплотой. 67 команд заняли свои места в дисантных отсеках Наваха. 13 остались на борту Пандоры. Пандора тем временем стремительно преображалась. Погрузочная кормовая аппарель, гостеприимно распахнутая навстречу досмотровой партии, закрылась. Наверху широкого фюзеляжа разошлись в стороны две 150-метровые створки, но над грузовой палубой Пандоры не засияло утреннее солнце. Нет. Защитное поле до неузнаваемости искажало картину внешнего мира. Теперь над грузовой палубой переливалось всеми цветами радуги искривленное пространство. Катапультные устройства подняли носы Наваха под углом 60 градусов. На вертолетах бесшумно заработали турбины. До вылета оставалось 10 секунд. Из административного здания аэропорта вывалили шестеро таможенников с четырьмя овчарками. Овчарки неуверенно завыли. Таможенники остановились. «Юра, хватит дрыхнуть!» — сказал Ген Апараци. «Ты, Юра, ж тут не того! Где твой самолетик?» На другом конце послышалось смущенное сопение. Э, де да Вудгена вот, был самолётик. Пауза. И нет его. В этот момент всколыхнулось молочное морево, из-за снегу проступили контуры универсума. Нашёл, скажется. В голосе Гена не слышалось ни уверенности, ни облегчения. Раздался резкий свист, и в небо взмыла странная угловатая ракета. Через 2 секунды вторая, потом третья. Спустя 12 секунд Пандору покинул последний, седьмой стелс-вертолёт на ваху. Генна воздержался от комментариев. И пока он от них воздерживался, в воздухе и на земле продолжало твориться странное. Универсум снова закутался в непроницаемую пустоту, ракеты, пролетев километра полтора, отбросили прочь стартовые ускорители, раскрыли сложенные лопасти винтов и превратились в семь вертолётов. Первая фаза операции лаботомия прошла без каких-бы-то не было отклонений от плана. Часть вторая. Презентация, а заодно и распродажа систем «Асгард» со встроенными чипами обратной связи, была назначена на 9 утра. Рано для презентации, поздно для распродажи, злопыхали скептически настроенные газетчики. Идеальное время для презентации — 5 часов дня, это знают даже дети. И все-таки Щуро решил по-другому. Для этого у него были веские причины. Небоскреб Гума гудел с 6 утра. Шли последние приготовления. На пятидесяти этажах здания не было в этот день ни одного человека, кто не имел хотя бы эпизодической роли в грядущем действии. Все были заняты, все бегали и суетились. На презентацию были званы только избранные, только сливки, только элита. Плюс, конечно же, богема, люди, которые решают всё и оправляют всем, те, кто компостирует мозги и те, кто всё это оплачивают. Канцелярия Вент трудилась 4 дня, рассылая президентам крупных компаний, депутатам Госдумы, банкирам, поп-звёздам, акулам пера и экрана пригласительные карточки, отпечатанные на розовом картоне. Курьеры доставляли приглашения на загородные виллы, выединённые резиденции среди финских шхер, в подземные бункеры Новой Земли. Гости начали съезжаться в половине 8. шикарные машины, телохранители, блестящие спутницы в бриллиантовых колье. Парад мод, клуб выходного дня, тусовка. Всё явленное великолепие медленно двигалось по длинной лестнице, устланной коврами, ко входу в демонстрационный зал ГУМа. На балконе второго этажа стоял господин Щуров и приветствовал входящих. Он улыбался, изредка перекидываясь парой слов со своим референтом Малининым. Гостьи посылали президенту в ВИН воздушные поцелуи. Господин Щиро отвечал им на тот же манер. Разумеется, это был не господин Щиро, а его дистанционно управляемая голографическая копия. Что уж сказать об убитом позавчера Малинине. Часть третья. Аргус-18 появился над регионом проведения основной фазы операции лоботомия в точном соответствии с графиком. В 10:20 на краю видеопланшета Альпийского центра возникли очертания объекта Алмазный куб. Объект, разумеется, был как обычно прикрыт защитным полем из Аргуса 18. не просматривался. Майк, Джина, Джонни и Ганс видели то, что эмулировала для них компьютерная система в соответствии с агентурными данными, рекламными буклетами компании Вин, другими материалами открытой печати и сложнейшими методами косвенной экстраполяции, которые без устали сочиняли и улучшали ей цегловые из аналитического отдела. В 10:21 в полосу сканирования вошла силовая установка защитного поля. В магнитоскопическом режиме, на который были переведены два фасетных сканера «Аргуса-18», она выглядела как мерцающее веретено, от которого к главному корпусу тянется и исчезает под защитным полем тонкая голубая нить бронированного силового кабеля. «Аргус-18» над целью доложила Джина. «Спасибо, сладенькое», — наверняка сказал бы «Мак Энтайр», если бы они не соблюдали режим абсолютного радиомолчания. Радиостанции вертолетов работали только на прием — передача была строжайше запрещена в целях радиомаскировки. Через 30 секунд в полосе сканирования появился ведущий командирский Наваха, а за ним основной фронт из шести машин. Стелс вертолёты Наваха были, разумеется, видны в оптическом диапазоне, но только в нём. Другие средства обнаружения против Наваха были бессильны, а когда бессильны средства обнаружения, пасует любая ПВО. Ракета плохо попадает в воздушную цель на глазок. Ракете нужно что-то к чему стремиться, и ее блоку наведения требуется какой-нибудь контрастный источник в любой части широчайшего диапазона электромагнитных излучений. На ВАХА почти ничего не отражали, и одновременно с этим не являлись сколько-нибудь контрастными объектами для систем поиска и наведения ракет ПВО. Потому что были оснащены баснословно дорогой и непостижимо сложной системой интерференционного подавления УЛИСС. «Ракетам пуск!» — приказала Джина через восемь минут абсолютного радиомолчания. Откинулись крышки четырех пусковых установок «Аргуса». «Жаль, нет с нами Международной комиссии ООН по разоружению!» — ухмыльнулся Джонни. «Ставлю доллар к десяти, они получили бы свое удовольствие!»